от имени норвежской полярной экспедиции прошу принять эти скромные подарки мы постарались предусмотреть то, что вам понадобится в долгом пути по холодной снежной земле и ещё одно дружеское предложение у нас в трюмах почти трёхлетний запас продовольствия и разных других припасов которыми мы можем поделиться с вами без всякого ущерба пожалуйста терёхин встал «Подарки мы принимаем как проявление дружелюбия», — сказал он. «Что касается остального, то мы уже привыкли обходиться малым. Но если вам так уж хочется оказать помощь первым шагам советского правительства на Чукотке, просим снабдить нашего учителя Алексея Першина хотя бы самыми необходимыми письменными принадлежностями». Мы это сделаем с величайшим удовольствием, заверил Тереохин Амундсен. Сегодня вечером, когда в Петрограде будет утро, сказал Тереохин. Мы поднимем красный флаг, символ республики, над официальной резиденцией нашего представителя. Прошу вас прибыть на церемонию. Обязательно придём, обещал Амундсен. Флагшток в иранге Амоса нашла старая мать до с какой-то потерпевшей бедствии шкуны. Её обтесали с конца и прикрепили петельку, намазанную тюленьим жиром, чтобы по ней хорошо скользил ремень. Флагшток установили провее входа в ирангу. Тёрёхин достал красный кусок материи и аккуратно прикрепил его к лемешку. Флаг хорошо легко поднимался ввысь. И ветер разворачивал его, придавая не только иранге, но и всему становищу новый удивительный облик. В назначенный час к иранге собрались все жители становища и почти все члены норвежской полярной экспедиции. Николай Терёхин, держа в руке конец ремня, произнёс короткую речь: "Товарищи, жители далёкого чукотского становища, к вам пришла новая советская власть. Утро справедливой жизни в истории человечества. Я хочу, чтобы все, кто сегодня присутствует здесь, при знаменательном событии хорошенько запомнили этот день. Да здравствует пролетарская революция! Да здравствует вождь рабочего класса, товарищ Ленин! Ура, товарищи! Кричали только Першин и анимпадист Парфентьев. Но все взволнованно следили, как медленно поднимался флаг, и студёный ветер разворачивал красное полотнище. Глава 11. После отъезда товарищей першина охватила такая тоска, что он готов был пуститься следом за ними, но надо было работать. Першин хотел собрать жителей из становища, чтобы избрать советы. Однако кагота в Яранге не оказалось. Не оказалось и амоса. Они ушли на морскую охоту во льды. В становища остались только женщины и слепой Гаймесин. Но все они занимались делом, даже малые детишки. Один, Першин, бродил от Яранги к Яранге, пробуя заговаривать по-чукотски. женщины смеялись над его произношением удивляясь что тангитан пытается говорить на их языке с удовольствием поправляли его учили новым словам становище в чаволской губе было выбрано анадрским ревкомом ещё в новомариинске